Глава вторая. Но у тебя в запасе полчаса. Вопросом о том, для чего в тело робота была встроена матрица ночного видения, Стефан не задавался. Возможно, это было сделано на случай той самой аварии, писка которой он слушал вот уже десять минут. Молодой человек подошел к двери и, открыв ее, увидел лестницу, которая вела как вверх, так и вниз. Звук исходил сверху. Стефан поднял голову и, как ему показалось, Заметил слабый, еле уловимый свет. Он сделал шаг, прислушиваясь к тому, насколько сильно звук от него разносился в пространстве. Кругом все было чисто. Даже пыли на ступеньках не было. Раньше, когда Стефану удавалось найти проход в цифровом шлюзе, он словно бы попадал в мир, оставшийся после войны. Даже через датчики он чувствовал тяжелый и кислый отравляющий воздух. Но здесь, в подвале, все было совсем не так. Это научный центр подумал Стефан, увидев на стене план эвакуации. Сенсор показывал 9%. Нужно срочно найти блок зарядки. Наверное, зря я сюда пошел. Не без отчаяния, подумал он. Но возвращаться обратно, чтобы наверняка получить пулю, Стефану не хотелось. Вот он и шел на свет, который уже начал отражаться от белого потолка. Здесь. Пронеслось у Стефана в голове. Диггер остановился. Ему показалось, что у него в груди слишком сильно заколотилось сердце. Он подошёл к проёму и, резко выглянув, посмотрел в глубину тускло тусклоосвещенного коридора. «Чисто», – проговорил Стефан. Кроме кресел, аккуратно стоявших вдоль стен, он ничего не заметил. Ещё минут десять робот шёл по коридору. Пару раз он открывал двери. За ними находились офисные помещения со столами, шкафами и прочей мебелью. Только вот их обитателей нигде не было видно. Писк об аварии раздавался уже совсем близко. «Может быть, это приманка?» А может, где-то и вправду вышла неисправность. Знать точно Стефан не мог. Поэтому он и придерживался плана эвакуации, чтобы в случае опасности дать дёру. Вот. Он остановился перед открытой дверью. Именно оттуда исходил свет и доносился прерывистый писк. «Я иду с миром», – кратчево произнёс молодой человек и перешагнул порог. Это было большое помещение, вдоль стен которого стояли стеллажи с папками, а чуть поодаль – столы с мониторами. Большинство из них не светились. Может быть, они были сломаны, а может, их просто отключили. Но Стефана удивило даже не это, а то, что кто-то, облокотившись на стол, спал. Или делал вид, что спит. «Я с миром», — уже чуть громче произнес Диггер и, подняв руки, вверх двинулся дальше. Но облокотившийся на стол человек не шевелился. «Мне нужна зарядка. У вас она есть?» — все так же вкратчиво спросил Стефан. Он мельком взглянул на экран, стоявший на столе. На нем мигала надпись. «Требуется ручное управление. Запустите резервный генератор 267. Активируйте запуск». «Вы спите?» – просил Стефан и осторожно дотронулся до плеча оператора, который, похоже, уснул. Писк, доносившийся из динамика, продолжал раздражать его слух. Стефан подошел к столу и, ловко управляя мышкой, нажал на кнопку «Активировать запуск». На экране побежали цифры, и уже через несколько секунд писк аварийного предупреждения прекратился. Фух. С облегчением выдохнул Стефан и хотел было еще раз потрясти спящего, но, увидев его механические пальцы, покрытые силиконовой кожей, догадался. Я понял. Ты просто разрядился. Перед ним был идеально сконструированный робот. Это была точная копия человека. Стефан прикоснулся к его сенсору. Тот даже не загорелся. По нулям. Пробормотал молодой человек и взглянул на свои показатели заряда. Они уже успели упасть до 4%. «Если ты тут...» Он похлопал по плечу разрядившегося робота. «Значит, где-то поблизости есть и зарядник». «Вот!» Радостно воскликнул он и, подойдя к стене, встал в желтый круг. С двух сторон Стефана сразу же обхватили две механические руки. Не на шутку перепугавшись, он попытался их разомкнуть. Загорелся экран с сообщением «Зарядка началась». Для полного восстановления осталось 12 часов. «Ладно». Он тяжело вздохнул. Хотя робот и не дышал дигеру почему-то все же показалось, что он сделал вдох. но ну все, пора сваливать». Стефан выпрямился и уже через мгновение открыл глаза в своей комнате. Агата, растянувшись на диване, что-то читала. «Марка ушел домой?» – спросил он у сестры. «Ты вернулся?» – отозвалась она. «Ну и как там? Все получилось?» «Да, но...» – проведя рукой по подлокотнику кресла, Стефан задумался. «Все было чрезвычайно реалистично» как в той самой пультовой, где он восстановил сбой. «Да, Марко приходил, скребся в двери но ты ведь был в отключке», наконец ответила на его вопрос Агата. «А почему ты не открыла?» «Ну, не знаю», девушка пожала плечами. Ее взгляд сразу же стал грустным. «Забудь про него», сказал Стефан. «Он дурак». «Это ты про кого именно?» шмыгнув носом и отвернувшись, спросила Агата. «Про твоего лаиза Надеюсь, ты с ним не подралась?» Честно сказать, Стефан не очень любил свою сестру. Мало того, что она была не как все, коротышка из-за длины своих ног, так еще и вечно выглядела так, как пацан. Короткие волосы, рубашка, брюки, кроссовки, тату на руке. Агата словно бы специально демонстрировала свое уродливое тело. Однако же при этом, если кто-нибудь вдруг вздумал ее обидеть, то впоследствии он имел дело с ее братом. — Ну, — она поморщилась, — он какой-то... Все ее парни какие-то. Стефан не стал слушать очередное оправдание Агаты. В конце концов, она ведь не маленькая. Сама разберется, с кем ей встречаться, подумал он. Стефан взял телефон и, набрав номер Марко, договорился с ним о встрече. «И ты мне не расскажешь, что ты видел?» Возмущенно спросила девушка, заметив, что брат пошел в коридор. «Вечером», — коротко ответил он, и, выйдя на лестничную площадку, захлопнул за собой дверь. Агата была хорошим паркуром. Но ей не хватало знаний по программированию, чтобы самостоятельно взламывать цифровые шлюзы. Ее задачей была разведка, а дальше Стефан уже действовал сам. Чаще всего взломанный шлюз ни к чему не приводил. Это был либо заброшенный мир, либо часть здания, из которого не было выхода. Увидев друга, Марко замахал ему рукой. «Садись, я все уже заказал!» Радостным голосом сказал он и придвинул к Стефану поднос с пиццей и бокалом пива. «Так оно того стоило!» «Там что-то есть», — ответил Диггер. «Точно что-то есть». Я поднялся на другой этаж. Это похоже на институт, но там никого не было. Разве что только один дрон. Точь в точь, как человек. Я даже сперва принял его за оператора. «И что он тебе сообщил?» Он разрядился и сидел в кресле. Похоже, этот робот чем-то управлял. Я так и не разобрался, чем конкретно. Экран показывал ошибку, и я подключил генератор. «Генератор». По слогам произнес Марко. «Пока ты был в отрубе, во всем квартале перестали работать светофоры. Вот шуму-то было. Кажись, весь город встал. Пришлось идти пешком. Слушай, а если свет пропадет, когда ты там, что будет?» «Да ничего», — ответил Стефан. «Меня вышвырнет точно так же, как и сегодня, когда ты разорвал соединение. Но жив останусь. И что же светофоры?» «Они не работали минут десять. Даже рекламные щиты погасли. И знаешь, стало как-то скучно». «Ты бы видел водителей, а не как дети вертели головами, не зная, что им делать. И чего тебя туда понесло?» Резко сменив тему, Марко принялся жевать свою пиццу. «То ли дело в реальном мире. Вот мы. Ну ты знаешь, Жозо. Он обнаружил люк в парке Гранде Хосе Антонио лабардетта Он ведет в метро, но там...» «Поймают», — отозвался Стефан. «И административным выговором тут не отделаешься». «А что мы такого там делаем?» — поднял брови Марко. «Мы просто изучаем. Вот в прошлом году, например, обнаружили старое бомбоубежище». «Ага», — усмехнулся Стефан. «Воды по пояс и слизь на стенах? Ты рассказывал, месяц расчищали проход. Там ничего нет. Не хватало только, чтобы ты там погиб. Кстати, кто там у тебя потерялся?» «Янко», — с грустью в голосе ответил Марко и, приложив палец к губам, прошептал молитву. «Его ведь так и не нашли, верно? Ты что, хочешь повторить его участь?» «Да нет, мы сейчас страхуемся». «И это уже не только один флуоресцентный шнур, но еще и кабель для связи. А на поверхности у нас теперь всегда дежурный. Возьми меня с собой», – внезапно попросил Марко. «Ты реальный диггер, а я цифровой», – ответил Стефан. «Вот именно, что диггер», – глаза Марко горели. «У меня есть опыт. Я чую, откуда идет ветер и где стоит ждать подвоха. Вот в прошлый раз, к примеру. Наверху пошел дождь, вода в коллекторе мгновенно поднялась, но я знал, куда идти». И мы отсиделись. «Сумасшедшие!» Причмокнул Стефан. «Эдак ведь можно и погибнуть!» «А по-другому к нашей шахте, которую нашла Эмма, никак не пройти!» «А ты знаешь, это, оказывается, была пусковая установка для ракеты!» «Представляешь? В городе и шахта!» «Ты где-нибудь про такое читал?» «У меня тоже не все чисто!» Стефан пристально посмотрел на друга. «Ведь почему-то же служба безопасности Сарагосы перекрывает цифровые шлюзы!» «Вот-вот!» Ликуя от близости тайны и понизив голос, проговорил Марко. «Это неспроста. Там явно что-то есть». «Ты просто больной», — подмигнул ему Стефан. Он побывал уже в сотнях взломанных проходов, но подобного тому, что он обнаружил вчера, этот бывалый цифровой диггер не видел никогда прежде. «Хотя...» Его поразила реалистичность. Все выглядело так, как будто бы он подключился к дрону и находился совсем не в цифровом, а в реальном мире». В том, в котором он жил. «Я не знаю, что там, понимаешь?» – заговорил Стефан, также понизив голос. «Там все настолько естественно, что...» «Возьми, я помогу тебе разобраться во всем!» – не отступал Марко. «Еще раз тебе говорю, у меня большой опыт. Такого дигера как я, тебе не сыскать. Ну так что?» «А как же служба безопасности?» Ее Стефан побаивался и сам, хотя его еще ни разу не арестовывали за взлом цифровых шлюзов. «А что с ней не так?» – улыбнулся Марко. «Мое тело здесь. Ну, вывалюсь, ну, поблею, как с перепоя. Но ведь останусь же в живых». «И то верно», – согласился Стефан. Он посмотрел в окно. Это был прекрасный чистый город. Голубое небо, деревья, цветы. Когда Стефан, еще учась в школе, изучал историю, он видел фотографии индустриального периода. В то время на улицах Сарагосы был шум, смог, грязь, и огромное количество бездомных, а сейчас было все совсем по-другому ну ладно мне хотя согласился он ему и правда отнюдь не помешала бы помощь опытного дигера чтобы разобраться в этих коридорах но я тебя предупредил цифровыми страшилками марко было не испугать в свое время он зависал в играх и хорошо умел ориентироваться в выдуманном мире поэтому на следующий же день они собрались у стефана дома агата ныла просила взять ее. «Там только два робота», – объяснил Стефан Марко. «Мой, которого я уже знаю, и второй на месте оператора, но его нужно подзарядить. Через полчаса я его подключу, и ты заходишь. Зарядки тебе хватит на час». «Заметано», – с готовностью ответил Марко, и отдав честь, как будто Стефан был его старшим офицером, бухнулся в кресло. «Я записал IP-адрес VPN твоего шлема, поэтому как только на нем появится зеленый сигнал», «Это будет означать, что я к нему подключился, и ты можешь его надеть. Но не раньше. Тебе понятно?» Голос Стефана был предельно серьезным. «Да вроде как все ясно», — ответил Марко, немного обиженный тем, что к нему относятся как к ребенку. «Но я пошел», — произнес Стефан, надел свой шлем для перехода в цифровой мир и тут же отключился. Робот открыл глаза. «И опять пронзило ощущение, что ты абсолютно живой. Вот дрогнули ресницы». Вот слышно мерное дыхание, а в пальцах началась слабая дрожь. Стефан вытянул руку и включил дисплей. На нем высветилась зарядка сто процентов. Опять раздался писк. Опять раздался писк, сообщавший об ошибке. Диггер переступил зарядный блок и мельком взглянул на экран, на котором мигало красное окно. «С тобой я разберусь чуть позже». Решил Стефан и, подойдя к спящему оператору, просунул руки ему под мышки. «А ты, братец, однако тяжелый». Пыхтя он дотащил робота до зарядного блока, выпрямил его тело и прислонил к стене. Из стены сразу же выросли механические руки, чтобы предохранить от падения разрядившегося дрона. «Ну все», — проговорил вслух Стефан, наблюдая за тем, как на дисплее зарядки побежали цифры. «И что же ты мигаешь?» — недоумевал он. Диггер вернулся к столу и, сев в кресло, попытался разобраться с ошибкой, сообщение которой продолжало мигать на экране. «Код 378». «Внести ручную поправку. Требуется вмешательство». «Да. Точно. Ошибка», – продолжал раздумывать Стефан. Он привык все делать скрупулезно. «Так что, если здесь появилась ошибка, то это наверняка случилось неспроста, а значит, ее обязательно нужно было исправить». Он поднялся с кресла и, подойдя к стеллажу, стал просматривать папки в надежде на то, что найдет ответ, «Как исправить ошибку 378». «Ладно», – проговорил Стефан. С ней через пару минут. А пока он вернулся к зарядному блоку и на дисплее вбил IP-адрес шлема Марко. Мигнула зеленая лампочка, сообщавшая о том, что связь установлена. О, о Буквально через минуту слабым голосом выдавил из себя робот. «Подожди немного. Пусть подзарядится. У тебя только 3%,» сообщил Стефан. «Есть. А тут ничего. Даже очень ничего. А что это за пиликалка?» и Марко кивнул в сторону экрана, на котором мигало красное сообщение. «Ошибка. Ее нужно исправить», — пояснил Диггер. «Зачем?» — задал резонный вопрос его друг. «Не знаю», — несколько рассеянно отозвался Стефан. «Но в любом случае этот шлюз не похож на другие. Может быть, это игра, а может, это центр управления каким-нибудь заводом в нашем мире». «В нашем?» — переспросил Марко. «Ну да. А ты ничего не заметил?» — просил Стефан. В ответ Марко отрицательно покачал головой. «Посмотри на свои руки», — продолжил Диггер. «Здесь все как живое. Такое, как будто бы ты находишься совсем не в цифровом, а в нашем реальном мире». «Ну...» — Марко механическими пальцами дотронулся до дисплея. На нем загорелась цифра четыре. «Не знаю. Тебе видней. Ну что, пошли?» «Нет», — ответил Стефан. «Мне нужно исправить ошибку». «Вот». Он достал папку из стеллажа и стал пролистывать страницы. Ошибка 378. Оказывается, это опять питание. В прошлый раз никак не получалось запустить резервный генератор 267. Это нужно исправить. «Ну ладно, я понял», – отозвался Марко. «А мне что делать? Может, я пока посмотрю, что тут есть?» «Да, да», – склонившись над текстом задумчиво произнес Стефан. «Только в коридор не выходи. А то в прошлый раз мне прострелили ногу. Повезло, что я нашел зип». «Что же ты меня не предупредил, что тут стреляют? Я ведь без оружия!» Занервничал Марко. «Вот и не выходи!» – закивал Стефан. «И ничего тут не трогай. Вдруг это и правда настоящий завод?» «Если так, вот пусть операторы и разбираются!» – ответил Марко. «А ты много их тут видишь?» Не отрывая взгляда от текста на экране, поинтересовался у друга Стефан. Марко огляделся по сторонам. «Ровные ряды столов, экранов и кресел. И ни одного дрона». нет Смутившись, ответил он. «Вот и я тоже не вижу», – Стефан улыбнулся. «Но у тебя в запасе есть полчаса. После этого мы возвращаемся. Так что не теряй времени».